Сразу же за плотиной, вверх по течению, начинается датское поле, где однажды, во времена похода на Глотершир, разбили свою лагерь наступающие датчане, а еще дальше, в чудесной долине, приютилось то, что осталось от Мэдменхемского аббатства. Знаменитых Мэдменхемских монахов называли обычно монахами Ордена Гиены Огненной,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 От Мэдмен Хэма до живописного хэмблдонского шлюза Темза полна тихой прелести, но за Гринландсом и до самого Хенли она уныла и неинтересна.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 На обратном пути Монмаранси вел себя как форменный осел. Единственный предмет, по поводу которого мы с Монмаранси коренным образом расходимся во взглядах, это кошки. Я люблю кошек, Монмаранси терпеть их не может. Стоит мне повстречать кошку, как я сажусь на корточке и начинаю почесывать ей шейку, приговаривая «бедная киска».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 как об этом тотчас узнает вся улица. И уж тут пускается в хоть такое количество бранных выражений, какого обычному порядочному человеку при разумной экономии хватило бы на всю жизнь.